Присутствующие шумно вставали, разбирали оружие и спускались к воротам. Лишь Йовин в мерцающей кольчуге осталась наверху, глядя им вслед, скрестив руки на рукояти меча. Гимли с топором на плече шагал рядом с Легуласом и бурчал себе под нос. — Собрались, наконец. Людям дай только поговорить, а дело пусть ждет. Топор мой тот заскучал.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 Войско было готово к походу. В ворот собралось более тысячи воинов, их копья напоминали густой молодой лес. Они радостными возгласами приветствовали теодона. Двое воинов подвели королю его коня, Белогривого, и Теодан вскочил в седло. Рагорно-легулаз были уже верхом, но Гимли стоял в нерешительности и хмурился, когда к нему подошел Йомер с конем в поводу. «Приветствую Гимли, сына Глоина», — сказал он,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 и положил голову на плечо. «Дар, похоже, уже вручен», — засмеялся Теодан. «Слушайте, люди и кони!» Его зычный голос легко покрыл шум строящегося войска. «Гэндальф Серый, наш мудрейший советник, странник, которому всегда рады в наших палатах, будет и останется князем Иво и военачальником Йорлингов, пока наш народ живет на земле. В дар от нас он получает сполоха».